Велветы жили в замке, а кое-кто из наших остановился в отеле Тропикана на бульваре Санта-Моника. Замок был большим каменным сооружением на голливудских холмах с комнатами-темницами и прекрасным двором. Из замка открывался отличный вид на Гриффин-парк и на весь Лос-Анджелес, а через дорогу находился особняк Фрэнка Ллойда Райта, в котором жила Белла Лугоши. В замке останавливались многие рок-группы, только что Дилан выехал, И еще больше их здесь побывало потом, до конца шестидесятых. Мы курсировали туда-обратно, между нашим мотелем и замком. Делать там особо было нечего, не то что в Нью-Йорке, поэтому мы рвались домой. В то же время Билл Грэм звал нас в Сан-Франциско сыграть в Филморе вместе с The Jefferson Airplane. Он был тогда их менеджером. Грейс Слик еще с ними не пела, была другая девушка по имени Сигния. Но Лу сказал, что аэропланов терпеть не может и никогда-никогда играть с ними вместе не станет. Месяцем раньше в доме, когда Денни Филдс ставил раннюю запись аэропланов, пока у Велветов была передышка, Лу просто бесился. Дэнни обвинял его в зависти, но Лу отнекивался, утверждая, что просто музыку их ненавидит. «Мы не раз говорили Биллу Грэму, что ехать не хотим, что ждем-не дождемся, когда же вернемся в Нью-Йорк, и было ради чего». Там в журналах вышли большие заметки о новой музыкальной сцене, где упоминалось The Velvet Underground, и было глупо сидеть тут, когда можно участвовать во всем лично. Пока мы торчали в замке, в галерее Феррус на бульваре Ла Сьенега открылась моя выставка «Серебряные подушки». Подушки эти были заполнены гелием и дрейфовали на разной высоте по всему залу, а в углу стоял баллон с газом. Я бы предпочел, чтобы подушки перемещались отдельно друг от друга и ровно между потолком и полом, но вместо этого они сбивались в одну кучу, а некоторые так вообще валялись на полу. Гель из них, что ли, вышел? Мы полдня провели, привязывая к подушкам грузилы, чтобы они двигались, перемещались, стукались друг от друга, но абсолютно никак не получалось заставить их спокойно парить в центре. Вечно какая-нибудь выбивалась и начинала цепную реакцию». На одной стене висела моя большая фотография в черно-серебряных тонах, а на другой — черно-белый кадр, как одна из подушек выплывает из окна нашей фабрики в открытый Нью-Йорк. Билл Грэм все еще был за то, чтобы привести нас в Сан-Франциско в конце месяца, даже приехал в Лос-Анджелес нас уговаривать. — Много я вам не заплачу, но я верю в идеалы, которые вы воплощаете, — со значением произнес он, оглядывая нас всех. В конце концов, Пол сдался и пообещал, что мы поедем, но стоило Грэму уйти, все напустились на манеру речи ребят с западного побережья. Мы к такому подходу не привыкли. Он серьезно, смеялся Пол, правда думает, что мы верим во все это. Какие еще идеалы? В этом нас многие неправильно понимали. Рассчитывали на то, что мы серьезно ко всему относимся, а этого не было. Мы же не интеллектуалы. Пол обвинял ЛСД в кризисе юмора в 60-х. Он говорил, что единственным, кого из-за ЛСД чувство юмора не покинуло, был сам Тимоти Лири. И в некоторой степени он был прав, потому что стоило нам в Сан-Франциско захотеть подшутить над кем-либо, как нам говорили, шутить не смейте. Они слишком близко к сердцу принимали шутку мироздания, так что наших земных шуток и слышать не хотели. Но, с другой стороны, под кислотой ребята выглядели счастливыми, наслаждались простыми вещами, вроде объятий, поцелуев, природы. В Сан-Франциско музыканты отдыхали вместе со слушателями, обменивались опытом, а в стиле The Velvet's было наоборот отстраняться от публики, они даже спиной к зрителям играли. Иными словами, мы определенно были не в своей тарелке. — И это они называют световым представлением? — спрашивал Пол оглядывая сцену во время выступления «The Airplanes». Они пропускали лучи проектора сквозь стекло, залитое жидкостью. «Да я лучше понаблюдаю за сушилкой в прачечной». У нас с Биллом Грэмом возникло множество разногласий. Это была просто разница во взглядах на жизнь Нью-Йорка и Сан-Франциско. Забавно, что стиль ведения дел у Билли был совершенно нью-йоркский, стремительный, шумный, Только вот говорил он какую-то ерунду в стиле местных детей цветов. Развязка наступила, когда мы все вместе стояли за кулисами Филмора и смотрели выступления местных групп. Пол весь день, не переставая, отпускал свои уничижительные комментарии, которые Билл явным образом задевали.